Глава первая. Имитаторы разума. Вы когда-нибудь видели морские узлы? Хрен запомнишь, ведь куда какой конец совать. Нужно сильно поучиться, чтобы завязывать такие узлы. Человеческий гений придумал их. Однако узлы аналогичной сложности умеют вязать и некоторые птицы, например, ткачики, строящие гнездо. Кто учил их — куда какой конец травинки засовывать и тянуть? Никто. Инстинкт. Генетическая программа. Кто научил шить небольшую зеленую птичку с красным теменем, которую называют птицей портным? Никто. А между тем птица шьет. Когда приходит пора гнездования, птица складывает из древесного листа нечто вроде кулька и края листа сшивает нитью, которую выделывает из растительного волокна. Раз за разом птичка, прокалывая клювом лист, просовывает туда нить, вытягивает и таким образом делает множество стежков стягивая края листа. Никто ее не учил. Это работа вшитой программы. И снова мы видим, как безмозглая природа приходит к тому же, к чему пришел разумный человек. Умению шить и вязать узлы. Точнее наоборот. Человек разумом дошел до того, что без всякого разума произвела природа. А еще вперед нас природа открыла сельское хозяйство и скотоводство, строительство, рабовладение и коммунизм. Это я о муравьях говорю, если вы вдруг сами не догадались. Все перечисленное, к чему мы пришли через разум, они получили на халяву. И раз уж речь зашла об этих насекомых, то просто так я с них теперь не слезу. Потому как инстинктивные программы некоторых муравьев не менее удивительны, чем у птиц. Причем, если у птички головка маленькая, то у муравья совсем крохотная, и там все как-то помещается. Например, там помещается скотоводство. Тли сосут соки растений и выделяют жидкие экскременты в виде прозрачной капли. Капля эта сладкая из-за большого содержания сахара, что муравьям дюжа люба. Поэтому муравьи пасут тлей и даже доят их для добычи сладкого сока. А домашние муравьями тли отличаются от диких тем, что выделяют сладкий сироп непроизвольно, а лишь тогда, когда муравьи-пастухи похлопают по их брюшку усиками. Тогда тля, как корова, привычная к дойке, выкатывает каплю сиропа, которую муравьи в зобике уносят в муравейник. Прирученные тли настолько раздоены, что выдают в сутки сиропу в несколько раз больше, чем весят сами. Учитывая, что сама тля весит несколько миллиграммов, общие сезоны надои стада поражает. Он исчисляется килограммами. Для чего животноводство нужно муравьям, понятно. Уж больно вкусно, и искать ничего не надо. Вот они, свои домашние тли, всегда рядом. Но зачем этот симбиоз тлям? А затем, что муравьи охраняют свое стадо от природных врагов тлей, божьих коровок и других лютых хищников. Кроме того, на зиму заботливые муравьи загоняют стадо тлей в теплый хлев, муравейник. А по весне осторожно начинают свою скотинку выгуливать. Рабочие муравьи выносят лей на весеннее солнышко, но поначалу долго гулять не дают, чтобы не простудились. Погуляет скотинка чуток, подышит воздухом, после чего муравьи снова уносят лей греться. Причем, когда муравьи носят тлей, осторожно взяв их челюстями, тли поджимают ножки, чтобы не болтались и не мешали движению. Летом муравьи строят для тлей специальные загончики и даже крытые хлева, чтобы обезопасить своих любимцев. Они возводят эти сооружения из искусственного материала, древесной трухи, смешанной со слюной. Тли для муравьев — настоящее богатство. И между муравьиными племенами порой возникают целые войны из-за тучных стад тлей, все равно, как когда-то возникали войны среди степняков за стада коров. Размножаются одомашненные, пора уже начать писать это слово без кавычек, тли, как и положено домашнему стаду в неволе. Они откладывают яйца в муравейники, и за ними муравьи ухаживают так же тщательно, как за собственными. Цивилизации муравьев удалось приручить и одомашнить не только тлей, но и некоторые виды гусениц, червецов, листоблошек. Причем выделение некоторых гусениц муравьям нравится настолько, что они, заведя таких гусениц, даже кормят их своими яйцами. Таковы муравьи-скотоводы. А есть еще муравьи, занимающиеся разведением растений. Скажем, некоторые муравьи и термиты, живущие в Южной Америке, разводят грибы. Это тоже целая культура. И открылась она нам не так уж давно. Люди давно обратили внимание, что некоторые муравьи занимаются тем, что срезают листья с деревьев. Добыча листьев происходит так. Часть муравьев забирается на дерево или куст и срезают челюстями листья под корешок. Начинается зеленый листопад. Падающие листья внизу подхватывает вторая команда муравьев — лекальщики. Они быстро разделывают листья на несколько частей и передают третьей группе, которая доставляет их в муравейник. Раньше думали, что муравьи питаются этими листьями, но все оказалось сложнее. Выяснилось, что муравьи внутри муравейника разделывают листья на совсем мелкие кусочки, мочалят их челюстями, а затем каждый такой кусочек удобряют своими экскрементами и укладывают на пол. Это будущая грибница. Подготовив таким образом теплицу, муравьи затем приносят рассаду, грибной мицелии, и производят посев. Вскоре появляются первые всходы, и вот тут не зевай. Сельский труд монотонен и тяжел, как раз для муравьев. Они каждый божий день занимаются прополкой, удаляя случайные споры и ростки менее питательных грибов, а также подрезают всходы основной культуры, чтобы не вырос обычный гриб с ножкой и шляпкой. Работникам нужно другое — белые бесформенные наросты, которые образуются исключительно на месте подрезов. Их-то муравьи и едят. В дикой природе такие наросты из грибного мицелия не вырастают, поэтому можно смело сказать, что муравьи вывели искусственную агрокультуру. Любопытно отметить, все группы специалистов, и фуражиры и грибники, и рабочие, и лекальщики, и дровосеки работают на общее благо совершенно бесплатно, ударно, сознательно, по-коммунистически. Почему это не получается у людей, мы рассмотрим позже, в экономическом разделе. Но, может быть, уже сейчас вас на какую-то мысль по этому поводу наведет рассказ о термитах. Дело в том, что термиты тоже знатные грибоводы. Они разбивают грибные плантации, кушают эти грибы, но переваривают их не до конца. У термитов существует коммунистический принцип — делиться с братом. Причем существует на физиологическом уровне. Непереваренную пищу, вышедшую из кишечника термита, потом поедает другой термит, затем третий, пятый. И таким образом пища движется по всему термитнику, постепенно перевариваясь полностью. Как в едином организме. Поэтому обездоленных, бедных и голодающих в термитнике нет. Все кормят друг друга дерьмом. Примерно так мы и жили в СССР, когда строили коммунизм. Но физиология у нас немножко другая, не столь братская, как у термитов. Поэтому коммунизм нашему виду построить так и не удалось. Хотя дерьма наелись изрядно. Муравьи наловчились даже пользоваться инструментами. В качестве таковых муравьи-ткачи, обитающие в Индонезии, используют собственные личинки. Дело в том, что личинки этих муравьев выделяют особое клейкое вещество, похожее на паутину. Муравьи, которые строят свои гнезда из листьев, стягивают края листа, берут личинку и, выдавливая из нее клейкое вещество, словно из тюбика, мажут им края листа, после чего плотно прижимают и держат какое-то время, пока клей не схватится. Работа эта сложная и кооперативная, то есть согласованная. Таким образом муравьи строят не только свои дома, но и загоны для тлей, а также навесы от дождя. Чем еще муравьи похожи на нас, кроме строительства и сельского хозяйства? Рабовладение. Муравьи-рабовладельцы совершают налеты на мирных муравьев и похищают куколки, личинки и яйца, попутно убивая охраняющих их аборигенов. Вернувшись в свой муравейник с добычей, муравьи дожидаются вылупления рабочих муравьев другого вида, которые начинают обслуживать своих новых хозяев, иногда устраивая бунты, между прочим. У муравьев есть даже подобие торговли. Например, известный энтомолог Захаров так описывает обменные процессы в муравьиных колониях. Поскольку возникновение муравейника и дальнейшее его существование во многом зависит от самок, Можно было бы предположить, что они в основном и определяют жизнь муравейника. Такое положение вещей казалось настолько очевидным, что во многих работах прошлого и начала нашего века самку называли царицей. Однако в действительности оказалось, что хозяевами положения вообще не являются все-таки рабочие муравьи, диктатура пролетариата. Чем больше в муравейнике самок, тем непочтительнее отношение к ним рабочих. Рабочие муравьи переселяют самок из одной части гнезда в другую, передают на обмен в другие гнезда. Как видите, целую цивилизацию можно создать на одних инстинктах. При этом она будет выглядеть вполне разумной, или, если быть точнее, наша разумная жизнь во многих своих извивах повторяет достижения неразумной природы, поскольку та рациональна, прагматична. Природа, без разницы разумом или перебором вариантов с отбраковкой неудачных, приходит к наиболее эффективным решениям в данной обстановке. Так не преувеличиваем ли мы значение разума? Не обожествляем ли мы его? Не слишком ли поднимаем над мертвой природой, полагая чем-то необыкновенным, почти чудесным, блистающим? Обожествляем и раздуваем, пытаясь свой обезьяний образ натянуть на всю вселенную. Впрочем, о животных корнях религии речь у нас пойдет дальше. А пока пробежимся по мелочам.